Везде, где только возможно, у стен были расставлены и развешаны дополнительные светильники, чтобы ни одно лицо в зале не могло скрыться в темноте. Правда, учитывая, что яркий свет мог раздражать нежные глаза дам, свечи ставили в затемненные стеклянные плафоны. В соседней небольшой комнате рядом с танцевальной залой был накрыт стол для желавших выпить чаю и перекусить до ужина. Продумана была каждая мелочь. Для пожилых людей, не желавших танцевать, готовилась комната для игры в карты. Обустраивались туалетные комнаты для джентльменов и дам. Залы поражали натертым до блеска паркетом, украшенными цветами, горками и пирамидами, яркими китайскими пергаментными фонариками, развешанными в коридорах. Миссис Фолти, немного уставшая от всех забот этого дня, Едва успела проверить каждую парадную комнату, напомнить дворецкому о праздничных ливреях для лакеев, садовнику об украшении гирляндами дорожек в парке, домоправительнице о порядке, в котором нужно подавать к ужину блюда и, наконец, одеться к балу, когда стали прибывать первые гости. Вместе с Мэри, миссис Гольдберг и Люси, она встречала гостей перед парадной лестницей, ведущей наверх в главную залу. Леди входили первыми, целовались с хозяйкой и лежали ей протянутую руку, а за ними следовали их мужья. Местное общество показалось Люси немного более раскрепощенным, чем у них в городе. Декольте были глубже, платья подняты спереди чуть более дозволенного, так, чтобы показалась туфелька. Во всем замечалась близость к столице, в модах, в разговорах, в шутках. Шляпки были меньшего размера, юбки заужены низу и заканчивались шлейфом. Цветовая гамма приглушена, и очень популярен цвет пожухлой листвы. Бал открывался танцем миссис Фолти с почетным жителем города Виконтом Эшером, благородным седовласым джентльменом, который двигался на удивление легко для своих лет. После того, как Виконт проводил свою даму и поцеловал ей в благодарность руку, другие джентльмены стали приглашать выбранных ими леди. Люси чувствовала себя провинциальной в своем чрезмерно украшенном цветами платье, и, глядя на высоко убранные прически, ей захотелось избавиться от завлекалочек из волос, которые, причесывая ее, намеренно оставила горничная Дженни. Если, готовясь к балу и глядя в зеркало, она казалась себе очаровательно шаловливой, то сейчас перед всеми этими людьми она чувствовала себя выглядевшей глупо, растрепанно и старомодно Она была так собой недовольна, что когда Берти подошел к ней и спросил, «Могу ли я иметь честь танцевать с вами?», она буркнула, «Благодарю, но у меня уже все танцы расписаны». В приведенном здесь эпизоде показано, что бал являлся событием в жизни каждого человека, независимо от его возраста, пола и положения. Люди не только приятно проводили время и встречали старых знакомых, но и заводили новые знакомства, которые могли быть очень полезны в будущем. В эпоху, когда развлечения еще не вошли в каждый дом вместе с телевизором, радио и компьютером, Взрослые порой веселились, как дети, играя на балах в разные игры и хохоча до слез. Танцы в это время не были прерогативой только молодых людей. Седовласые старцы и одетые в чепчики матроны делали по натертому паркету круг-другой к общему удовольствию присутствовавших, поощрявших их размять старые косточки. За кадрилью следовала мазурка, затем шла полька грязь выбивалась из-под ног танцующих уже воск стал капать на кружившихся под канделябрами, а люси все еще не приглашали. Приглядываясь к поведению местных барышень она с удивлением обнаружила что Берти оказывается очень популярен и они отказывая другим кавалерам предпочитали его. против своей воли Люси отмечала что он танцует очень хорошо и Ладно Наконец, миссис Фолти вспомнила о своих обязанностях шаперон великосветской свахи, для Люсии на этот вечер и стала знакомить ее с молодыми людьми. Ее подопечная тут же была приглашена на вальс и была счастлива показать Берти, как изящны в танце ее движения и что ее замечают кавалеры.